Глава тринадцатая И вспыхнет пламя «Подарок для леди жанны Именно эта фраза заставила меня проснуться утром. За окном едва ли расцвело, а кто-то невероятно настырный тарабанил в мою дверь, желая вручить мне наверняка что-то ценное. Распахнув створку в образе мигера обыкновенная, я молча забрала пакет и с громким стуком захлопнула дверь, чтобы, даже не глядя, отбросить его в кресло и отправиться обратно спать но моим желанием не суждено было сбыться, только я задремала, как... «Подарок для леди Жанне!» «Да чтоб вам до самого вечера икалось разъярилась я, буквально сваливаясь на пол, потому что запуталась в одеяле. Дверь открывала с огромным желанием разобрать на части того, кто там стоит, но ограничилась лишь убивающим взглядом и дергающимся глазом. Забрав пакеты, я захлопнула створку, но даже до кровати дойти не успела. — Собираемся в общей гостиной! — раздался голос Дарая Леонта. А я просто взвыла, понимая, что если я ведьма, то вот сейчас как возьму и прокляну, что мало не покажется. — Всем! Потому что бывают такие дни, когда обе ноги у тебя не те, а вставать определенно необходимо. Так я и отправилась в гостиную, нечесанной, неумытой и завернутой в одеяло, сущая ведьма с дергающимся глазом и устрашающим оскалом. Сама на себя в зеркало смотреть опасалась. — Леди Жанне! — начала было, дарая Леонта, но умолкла, едва наши взгляды встретились. Остальные девушки выглядели собранными и, в отличие от меня, довольными, а я же на этом празднике жизни была домовенком Кузей. Будто только-только вылезла из-под печки и слоновьим топотом прошлась по гостиной, занимая одно единственное свободное кресло. Пауза затянулась, но меня это едва ли трогало. «Итак, сегодня сразу после завтрака состоится третий этап. Чтобы пройти его, от вас потребуется вся имеющаяся у вас смелость. Наряды на ваше усмотрение, но сверху вам необходимо будет надеть вот эти накидки». Вытянула она из коробки прозрачные голубые плащи. «Не задерживайтесь после завтрака, встречаемся в коридоре через полчаса». «То есть драконы нам не будут помогать на этом этапе?» — поинтересовался Милли, сжимая в руках полученную в подарок сорочку как спасательный круг. «Нет, этот этап вы должны пройти самостоятельно!» — отрезала женщина. «Все, вперед, вперед! Времени на разговоры нет!» Участвовать в третьем этапе у меня не было никакого желания. Но кто бы меня спрашивал? Очень хотелось обратно в кроватку, что-нибудь съесть, теплый чай, обнимашек. Однако вручили мне только губозакаточную машинку, да и то воображаемую. По крайней мере, взгляд Дарая Леонты говорил мне именно об этом. Завтракала я уже привычно у себя в комнате. В корзинке нашлась новая записка от Рернара, которую я с удовольствием зачитала под аккомпанемент из копченой грудинки и нежнейшего овощного пюре. «Сама она просилась», — витиеватая надпись, которая должна была заставить меня убояться но бояться совершенно не получалось. Времени не было. Правда, подпись черно-чешуйчатого меня порадовало Оказывается, он даже шутить умеет. Иногда, но не слишком смешно. «Лернар необыкновенный черный и вообще в твоей жизни единственный наместник черного королевства и твоей души». Хохотала я долго и до слез. «Вот это самомнение у человека. Точнее, дракона. Ладно, ладно, и не таких обламывали». Будет ему и жизнь после смерти, и душа в небе, и ноги в пляс. После плотоядного завтрака я ощутила себя несколько подобревшей. Ну ладно, я была почти очень доброй, потому что ничто в это утро не радовало меня больше еды. Правда, некоторый дискомфорт создавал нарастающий зуд в области лопаток, но я не боялась. Если мне станет плохо, один доктор совершенно точно знает, что со мной нужно делать, лишь бы не добил на радостях. Когда я переоделась в уже привычный мне костюм для охоты, у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы посмотреть принесенные мне подарки и сложить все свое добро в новенькую наплечную сумку, насквозь пропитанную магией. Эта сумка мало того, что могла бы вместить в себя абсолютно все, находящееся в этой комнате, включая мебель, так еще и облегчала вес в нее положенного. В общем, не сумка, а целое сокровище». Кстати, о сокровищах. Ирарнас оказался данильзе предсказуемым и понятливым. Мои толстые намеки ему передали, а потому я обзавелась вполне приличным гарнитуром, который моей внутренней жаде не пришелся по душе. Серьги, браслеты и ожерелье были усыпаны мелкими, белыми и крупными зелеными камнями. Роскошно, красиво, дорого. Эти три слова охарактеризовали эти украшения как нельзя лучше. Особенно радовал последний пункт. Рернард же оказался тем еще злодеем. Второй подарок был от него, но мужчина явно надо мной издевался. Назначая ему свидание в горах, я действительно рассчитывала на теплую одежду, но... Да, он мне ее прислал и даже упаковал красиво, перевязав свертки бантиками. Только вместо одежды, в которой я могла бы пересечь горы, Рернард подарил мне розовую шубу необъятных размеров, розовые сапоги с белым пушком, такую же шапку и варежки. Ощущала я себя во всем этом розовом сугробом или Нюшей из смешариков. Тоже только пятачок и торчал из всего этого великолепия. «Время!» — стукнули мне в дверь, а я спешно разделся и натянул на себя прозрачную накидку. Черной чешуйчатому дракону заездевку я собиралась мстить. До места проведения третьего этапа мы добирались порталом но вместо меня первой в него шагнула кати которая буквально горела энтузиазмом снова встретиться со своим драконом. Подробностей их отношений я не знала, но по девушке было видно, что она влюблена. Такой мечтательный и глупый вид я частенько наблюдала у своих подруг и несказанно переживала за котину. Эта девушка единственная из всех была мне симпатична, а потому ее смерти я хотела бы избежать. Очень добрая, светлая, по-хорошему наивная. Вот за что и это? За что им всем такая судьба? Я себя не обманывала. Понимала, что если расскажу остальным, что их ждет в конце, то мне в лучшем случае не поверят, а в худшем я не могла изменить их судьбу. Организовать побег для себя это трудно, а для всех просто невозможно. Кто-нибудь обязательно проговорится, и тогда нас точно запрут. Вместе со мной нас осталось восемнадцать, но мы лишь горско пепла против целого города драконов. Наши взбрыки и недовольства просто не будут терпеть. В этот раз портал привел нас на площадь. Вместе с Дакром Деолем мы проезжали это место. Вокруг стояли двух- и трехэтажные дома с золотыми крышами, виднелись вывески лавок, а сама площадь была украшена фонтаном, коваными фонарями и цветущими кумбами. Здесь же на площади имелось что-то вроде сцены. Дакр говорил, что иногда здесь показывают театральные постановки – Отсюда к жителям на праздницах обращается король, да и вообще, это место популярное. Последнее, кстати, было очень даже заметно. В это раннее утро площадь была буквально усыпана любопытными драконами. Женихи же стояли по бокам от сцены, создавая подобие коридора. Я остановилась рядом с коте. «Ты только не бойся!» – шепнула она мне едва слышно. Давир сказал, что тем, кто не будет бояться, опасаться нечего, но если в душе будет хоть немного страха, огонь обожжет. «Какой огонь?» – спросила я, недоумевая. «Просто иди и не бойся». «Итак, третий этап, который покажет, насколько вы смелые», – громко объявила Дарая Леонта. «Задание простое. Вам нужно пройти от одного края сцены до противоположного, через огонь». В эту самую секунду мужчины обернулись драконами, а я поняла, почему они стояли так далеко друг от друга. Безжалостное пламя вырывалось из их постей, полностью закрывая обзор на дома. Сердце мое билось часто-часто, страх проскальзывал наружу, завладевал разумом, но ему на смену очень быстро пришла злость. Хорошая злость, переходящая в ярость. «Вы серьезно?» Даже не старалась говорить тихо, обратилась я к Дарая Леонте. Толпа загудела, крики слились в бессвязную какофонию Все это слишком походило на абсурд, как, впрочем, и предыдущие испытания. Я очень сильно пожалела, что совсем ничего не взяла с собой. Если бы взяла, например, бутылочку со спиртом, могла бы показать на примере одного конкретного дракона, как сильно сжет огонь. Устроила бы им незабываемое фаер-шоу, но, увы, с собой я ничего не взяла. — Серьезнее некуда, — ответила управляющая отбором. Но вы, леди Жанне, можете отказаться проходить испытания, как и остальные. И тогда? И тогда вас отдадут младшим ветвям, и вы, и я знаем, каков будет итог. Кати первая отправилась проходить испытание Она шла статно, величественно, терпеливо, с такой улыбкой на губах, будто по подиуму вышагивала, а не через огонь горцевала. Но самое главное, что она смотрела на своего дракона, зелененького, а у меня внутри все переворачивалось. Не от зависти, нет. От желания, чтобы она вышла после всех испытаний и действительно стала его женой. Ее смерть я ему не прощу. Не все девушки проходили испытания с успехом. Это был настоящий огонь, не иллюзия. А потому пламя действительно обжигало. Крики, стоны, ожоги. Ткань выданных нам плащей закрывала тело от ожогов, но руки, шея, лицо и волосы – все это легко горело, поддаваясь страхам. Более того, плащ не защищал от жара. «Леди Жанне!» – воскликнула Дарая Леонта, порядком устав меня ждать. На сцену я поднималась решительно. Страха не было вообще, или я просто не чувствовала его за злостью. Огонь был вокруг меня, закрывал абсолютно все, даже не давая видеть ничего впереди себя. Но я не дрогнула. Я просто не чувствовала пламя, даже тепла не чувствовала, вообще ничего. Как если бы меня не пытались сжечь? Пламя закончилось, а я так и осталась недоуменно стоять по эту сторону сцены рядом с Катей. До этого момента она была единственной, кто не получил ожоги. «Ты молодец, молодец!» Обнимала она меня, повиснув на моей шее. «А ты чувствовала тепло, правда приятное ощущение, будто под одеялом лежишь». «Ага», — бездумно кивала я, пытаясь поймать за хвост то и дело ускользавшую мысль. Но не сейчас, ни позже, когда объявили об окончании испытания, я так и не поняла, что это было. «Почему я совсем не чувствовала огонь? Ведь Катя ощущала тепло, а я...» В дворец на своих двоих вернулись только мы с Катиной. «Еще четыре невеста». Нескольких девушек сразу отправили в другое место, потому что они отказались проходить испытания. Другие же отлюживались в своих комнатах с ожогами. Ими снова занимались целители. А я испытывала такую досаду, что срочно хотелось что-нибудь разгромить в приступе истерики. Но мне не дали даже пяти минут на отдых. «Привет!» В упор смотрел на меня Рернар, сидящий на подоконнике. Само мироздание просило меня его скинуть вниз, Я не стала себя отказывать в этой маленькой месте. Такой отборной ругани от себя я еще ни разу не слышала. Просто гадкий дракон успел захватить с собой еще и меня. «Да вы совсем сдурели!» Пыталась я подняться на ноги, но чужие руки крепко удерживали меня за талию, буквально приглаждая дракона. Не знаю, каким чудом ему удалось так быстро развернуться, но я даже пикнуть не успела, как оказалось на мужчине. Так мы и приземлились в траву. Мои ладони упирались в его твердую грудь, а его лежали где-то у меня пониже спины. «Это, между прочим, вы меня скинули. Опять!» Рыкнул он, а глаза его опасно блеснули. «А вы не рычите на меня! Я бы еще раз скинула, чтобы неповадно было розовые наряды дарить и заставлять проходить через огонь!» «Я вас проходить не заставлял, вы могли отказаться!» — ответил он не менее эмоционально. «И тут же умереть?» «Да, не так должно начинаться свидание. Даже если это свидание нужно только для прикрытия». Мы мерились яростными взглядами, молчали, но Рернар успокоился первым. Просто взял эмоции под контроль, надевая маску отстраненности. «Вам действительно хочется лезть в горы?» Словно котенка поднял у меня подмышки. Поднялся сам и только после этого поставил меня на ноги. «Учитывая его рост, теперь я себя ощущала несколько неуютно, но неизбежно храбрилась, потому что давать слабину нельзя. Такой раздавит и даже не заметят «Обязательно!» — решительно кивнула я. «Хочу посмотреть, как выглядит королевство других раз Я где-то слышала, что у демонов земли всегда покрыты туманом». «Это ложная мысль», — без лишнего высокомерия ответил черночешуйчатый. «Впрочем, вы сами оцените, прошу». Я даже не заметила, как в его руке появился уже знакомый мне камушек. Кольцо портала вспыхнуло, играя на полуденном солнце голубыми бликами. Заходить туда я опасалась, но показывать этого было нельзя. Думала мы сразу, вот так, без подготовки, окажемся в горах, но вышла я в гостиной пещеры Режнара. «Все-таки решили меня украсть?» Скептически глянула я на мужчину. «Если бы хотел, уже украл бы, и ты ничего с этим не смогла бы поделать». Так и хотелось предложить проверить, но колкая фраза не сорвалась с языка. Я ее разумно придержала, не желая что-либо доказывать этому дракону. Ни к чему. Есть план, ему я и собиралась следовать. «Пойдем, покажу тебе комнату, в которой ты сможешь переодеться». Как ни в чем не бывало, продолжил дракон. Меня невероятно раздражали эти необоснованные переходы с вы на ты, но делать замечание себе дороже, не в моих интересах качать права. Вот посмотрю, куда придется идти, тогда и можно будет скинуть Рернар еще раз. С горы, например, чтобы наверняка. Одежду мне действительно предоставили, и не то розовое недоразумение, которое мужчина прислал мне в качестве подарка. На широкой кровати меня дожидались утепленные штаны мужского кроя, теплая рубашка, куртка, плащ меху и массивные сапоги из кожи. Кого-то мне неведомило. В наличии имелись носки, перчатки и шапка. Даже шарф был, в который я бы запросто могла завернуться целиком. Поблагодарить за подарок я черно-чешучатого не успела. Едва я обернулась, его и след простыл, а потому я могла осмотреть выделенную мне комнату. В принципе, ничего примечательного. Кроме кровати имелись прикроватные тумбы и куча светильников. Диван и кофейный столик, рабочий стол и мягкое кресло, пустующее гардеробное и элементы декора вроде пушистого ковра. Если честно, мне нравилась мода этого мира. От нее веяло романтичным средневековьем, но только с удобствами и чистотой. Если бы здесь было реальное средневековье, я бы не потянула и дня. Шутка ли мыться в корыте и спасаться от блох? Переодевалась быстро, без сожаления оставляя в этой комнате свою одежду. В моем гардеробе было достаточно вещей, а чуть позже он мне и вовсе не понадобится. Правда, цвета предоставленного наряда мне не нравились. Одежда была черной с серебром, но отказаться я от нее не могла. Без нее я в горах просто замерзну, так что даренному дракону в зубы не смотрят. «Я готова!» — крикнула я, поправляя шапку перед зеркалом. «Я тоже!» — вошел в комнату никак не изменившийся Рернар. Только в руках у него появилась массивная плетеная корзина, стыдливо прикрытая полотенцем. «А вы одеваться не будете?» — поинтересовалась я, искренне недоумевая. — Драконы не мерзнут. Никогда. Мы просто не чувствуем холода. Впрочем, как и жары. — Удобно. — пожала я плечами, мысленно делая себе зарубку. — Такая экономия на одежде. До гор мы тоже добирались порталом. Хотя, если честно, я бы предпочла другой транспорт. Мне было любопытно, как это — летать на драконе. Но я боялась, что черночешуйчатый моего интереса не оценит. Более того, наверняка не простит. Я еще помнила зажатую для меня чешуйку. «Очуметь!» Некрасиво присвистнула я, осторожно выбираясь из портала. Рернар к моему неудовольствию крепко держал меня под локоток, но едва мы оказались в горах, а мне в лицо рухнул бушующий ветер, мы с мужчиной поменялись местами. Теперь уже я изо всех сил цеплялась за него, не желая быть размазанной по острым выступам. «Да какого черта? Когда мы летели, такого ветра не было!» «Подожди секунду!» Крепче прижал он меня к себе одной рукой, доставая из кармана желтый маленький камешек. Камешек тут же подпрыгнул на его ладони, и я увидела, как от него начали исходить желтоватые волны. Это было что-то вроде электричества, но только импульсы пробегали по определенной траектории, очерчивая контуры шара вокруг нас. Ветер моментально стих, а меня прекратило сваливать с ног. «Это что?» С любопытством присела я на корточке, разглядывая зависшей в воздухе камешек. «Защитный купол, без него в горах никуда».